Слова 75 -е. Свою комнату поднялась моментом, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Ослабшие ноги так и норовили подкоситься, и я вцепилась в ручку, боясь, что просто рухну. Сделав глубокий вдох, досчитала до 10, но это не помогло, и пришлось повторить манипуляцию. На пятый раз ощутила, что пульс успокоился и бился уже не так бешено и в висках почти не стучала заставила себя отклеиться от двери и прошла к туалетному столику, включая неяркую подсветку под зеркалом. Косметичка оказалась убрана в ящик, и я вынула ее оттуда, заметив увесистый белый конверт и визитку. Гад! Он с самого начала пытался меня купить. Просто засылал вместо себя Каримова. Значит, целью его приезда была месть и желание загрести денежки отца себе. И ради этого он терпел присутствие ненавистного брата и меня. Сморгнула непрошенные слезы, поражаясь, что я совсем не учусь на своих ошибках. Сколько бы Воронов-старший не лгал мне, я каждый раз воспринимаю все за чистую монету и ведусь. Наивная глупая дура. Задвинула ящик силой и порылась в косметичке, выискивая часы. Они валялись на самом дне, среди карандашей для губ. И я достала семейную реликвию и тут же ощутила, как тяжелый металл оттягивает руку. Интересно, сколько они весят? Чистое золото поблескивало в свете неяркой лампы, и я сжала часы в кулаке, ощущая неизвестно откуда взявшуюся ненависть. А ведь эту вещицу носил отец Влада, человек, придумавший идиотские условия завещания и испортивший мне жизнь. Подавила волну отвращения, и направилась к двери, услышав отрывистый стук. Открыла, заметив в коридоре того самого водителя, что пытался заслонить меня от Сережи. «Владислав Александрович ждет». Коротко, ясно и без соплей. Сразу видно, что не подчинись я негласному приказу, меня просто закинут на плечо и отнесут куда надо, только бы начальство не злилось. Кивнула и прошла вслед за громилой по коридору, по знакомой с детства дорожке. У кабинета стояли еще двое, которые при нашем появлении расступились, И водила толкнул дверь, пропуская меня вперед. «Спасибо». Влад произнес машинально, благодаря вбиваемой годами привычке. Машинально кивнула в ответ. Не осознавала, как часы оттянули руку, пока не отдала их Воронову-старшему, который на секунду завис, глядя на золотой циферблат, но тут же взял себя в руки и, развернувшись, подошел к столу. Серёжу усадили в кресло недалеко от стола, но не в угоду его статусу, а для того, чтобы не упал. Пока я ходила, синяков на его лице прибавилось, но он хотя бы был жив.